Это счастье, пробуждавшее страстную любовь к искусству, творящемуся на глазах. Для меня открылся новый мир, мир, в котором с тех пор я оказалась способной жить. Наиболее серьезно я занималась музыкой, игрой и пением. Фортепиано мне преподавал австриец Карл Фюрстер, дававший сольные концерты в Лондоне, Замечательный педагог. Но он в то же время наводил на меня ужас. У него была привычка во время урока прохаживаться по классу. Казалось, он абсолютно не слушает, что играет ученица. Он выглядывал в окно, нюхал цветы, но при звуке фальшивой ноты или неправильной фразировки... Внезапно с быстротой разъяренного тигра наскакивал на играющего и кричал: "А, -а что ты там наиграла, малышка? А, ужас". Сначала я страшно нервничала, но потом привыкла. Фюрстер полностью посвятил себя Шопену. Так что я выучила много его этюдов, вальсов, фантазию экспромт и одну из баллад. Я чувствовала, что под руководством нового учителя делаю успехи и очень радовалась. Мы проходили с ним также сонаты Бетховена, легкие, как он говорил, салонные пьесы Форе, Баркаролу Чайковского и многое другое. Я, не вставая со стула, занималась, как правило, не меньше семи часов в день. Боюсь, во мне зародилась дикая надежда. Не знаю даже, отдавала ли я себе в этом отчет, но в глубине души она жила, что, может быть, я смогу стать пианисткой смогу давать концерты понадобится много времени и каторжная работа но мне казалось что я быстро сделаю большой рывок немного раньше я начала брать уроки пения моим учителем был мсье боэ он и жандар решке считались в тот момент лучшими парижскими профессорами пения и ведущими певцами в опере жандар решке тенором абоэ баритоном. Мсье Буэ жил на пятом этаже в доме без лифта. Обыкновенно я взбегала на пятый этаж, едва переводя дыхание, что, впрочем, совершенно естественно. Все квартиры были похожи друг на друга, как две капли воды, и поэтому ничего не стоило перепутать этаж. Но толстый ковер на лестнице, ведущий в квартиру моего профессора, а также жирное пятно на стене — Точь в точь голова терьера указывали на его дверь. Прямо с порога профессор осыпал меня упреками. Что я себе думаю, сбивая дыхание таким образом? И почему я, собственно, задыхаюсь? В моем возрасте я должна подниматься на пятый этаж без всяких трудностей. Дыхание — это все. Дыхание — основа пения. Вы теперь должны усвоить это. Потом он доставал сантиметр, который всегда держал под рукой, опоясывал меня на уровне диафрагмы, просил вздохнуть, измерял объем, а потом просил сделать самый полный выдох. Он сравнивал результаты двух измерений и, удовлетворенно покачивая головой, говорил «Собиан, собиан, расширяется. У вас хорошая грудная клетка, отличная». «Великолепное расширение! И я скажу вам даже больше, вы никогда не заболеете чахоткой!» «Певцы часто страдают от нее, но вам ничего не грозит. Пока вы следите за дыханием, все будет хорошо. Вы любите бифштексы?» «Я сказала, что люблю. Очень люблю бифштексы!»